Ловким привычным движением вывернул рукава и вгляделся «Есть Лидия диванна и заорал на Андреева «Что же ты так обовшивила?» Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать «Разве они виноваты?» Сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово «они» и взяла со стола стетоскоп.